Глава 21. Ситуация выглядела исключительно скверно. Банды Нью-Йорка, захватив городской арсенал, вооружились сами и вооружили городское отребье. Обозренных на все бедняков с низкими моральными устоями и желанием отомстить всему миру за свою загубленную жизнь в городе хватало. И пусть в большинстве своем бойцовские качества отребья крайне невелики, да и отсутствие какой-либо сыгранности играло свою роль. Но именно отсутствие сыгранности делало их опаснее, не для противников, а для города в целом. Представители городского дна при малейшей опасности разбегались, как крысы от терьера. Вот только каким-то пиитетом к чужому имуществу они не страдали. И действие их можно описать фразой «Догори оно синим пламенем», «Разграбить, а затем поджечь». Если не получится разграбить, то опять-таки поджечь. Город загорелся считанные часы. Время едва перевалило за полдень, а Нью-Йорк уже затянут едким дымом, который опаснее пламени. Капитаны и Ра метались по своим районам, ставя жителей под ружьем, и пытаясь организовать одновременно отпор бандитам и тушить пожары, но поначалу выходило не слишком-то хорошо. В маленькой Германии и отдельных районах удалось отстоять дома от поджога и разграбления, но скорее из-за того, что грабить там по большому счету и нечего, да и население достаточно дружное. Бандиты стекались за поживы в богатые районы, разве что особо упоротые пытались отомстить за что-то соседям или лишь громить негритянские кварталы. С с соседям получалось обычно плохо, но иногда... Алекс в очередной раз держал ротный спазм. Нечем уже. Трупов он насмотрелся и не особо боялся. Но вот когда видишь обгорелое тело немолодой белой женщины, да еще и связанные. Труби, сказал он сигнальщику, хрипло, вытерю рот платком. Общий сбор. Молоденький шотландец в килте с клановыми расцветками закивал яростно и поднес губам горн. Через несколько минут начал подтягиваться народ. Когда собралось полсотни человек, Алекс молча приподнял край покрывала, показывая тело. Я не хочу жить в одном городе и даже в одной стране с людьми, способными на такое. В толпе раздался ропот и возгласы ужаса. Женщину узнали. И пусть к смерти работяги привычны, но вот к такому нарочитому мучительству нет. Победа или смерть, с удивившей его самого яростью, сказал попаданец, и толпа поддержала призыв. Совсем недавно большая часть людей отсиживалась по домам, надеясь, что уж их-то не тронут. Самые храбрые и ответственные в лучшем случае кооперировались с соседями и охраняли несколько домов, в лучшем случае квартал, как обрайны в маленькой Германии, ставший и таким ядром ополчения. Но увиденное сломало какой-то барьер в горожанах, и люди разошлись за оружием. Ира быстро подхватило командование, объединяя людей в отряды. «Не можете воевать сами, но есть оружие, отдайте его тем, кто может воевать», — надрывался Грег, срывая голос. И несли. Во многих семьях хранилось старое оружие, но нет мужчин, способных им воспользоваться. Встречались порой и раритеты времен войны за независимость, даже старше. «Ты не думай», — шамкал беззубый старик, протягивая кейси древний мушкет с широким раструбом на конце. В жутко бьет. Выстрелил по строю, так считай, просику сделал. В городских боях самое то. Мы когда с англичанами воевали, я уж его в деле проверил. Старик погладил мушкет по прикладу и добавил снежностью. нежностью. Прадеда еще. Если не потеряете, так назад верните, ладно? Алекс чуть не поверхнулся воздухом, услышал слова старика про войну с англичанами. Для войны за независимость времени многовато прошло. Хорошо хоть вспомнил, что в 1812 году Саш воевали с Англией, и англичане даже сожгли Вашингтон. Собрав несколько отрядов сравнительно боеспособных людей, Ира начали зачистку территорий, сперва очистив районы, привлекающие к маленькой Германии в эст По мере того, как территория освобождалась от бандитов, к отрядам присоединялось все больше и больше людей. Попадание возглавлял одну из род ополченцев. Страшно, но как-то отстраненно, что ли. Сожженная женщина стояла перед глазами, и от этой картины страх будто отступал перед яростью, таился в глубине. Прикрывать за По очереди лупить их в проем не все сразу. Не слишком умело, но бойцы начали стрелять по очереди. А сам Алекс под прикрытием огня, перебежками и перекатами, оскальзываясь в грязи, подобрался с динамитом к дверному проему и швынул туда связку шашек, обвязанных вокруг бутылки с керосином. Взрыв сравнительно негромкий, но вместе с облаком огня, засевшим ухода входа бандитам, хватило. Ворвавшись в конторское здание, ополченцы начали стремительно разряжать оружие в тела врагов. Патроны беречь, высший студент с трудом прервал стрельбу, трофеи собирать. Трофеями являлось прежде всего оружие, а потом уже ценные вещи. Не то чтобы Алекс одобрял мародерку, но храбрость обычных дорожан нужно как-то поощрять. Штурм прошел сравнительно легко. Восемь бандитов мертвы, один ополченец ранен. Столь низкие потери объяснялись не столько военным мастерством попаданца или его роты, сколько убогими боевыми качествами бандитов. Все более или менее боеспособные члены банд грабили ныне богатые кварталы, в бедняцких районах осталась самая шваль, бандитская пехота числа шестерок, да в конец опустившиеся алкоголики и наркоманы, решившие под шумок прибарахлиться. «Шесть винтовок до да револьверов с десяток», — подскочил возбужденный боем лейтенант, на ходу обматывая порезанную где-то руку импровизированным бинтом из куска бархатной портьеры. «И то, раздай оружие желающим». Алекс потер ноющую голову и как-то отстраненно подумал, что забегать, ну, с травмой головы, будет потом расплачиваться. Но сейчас у него то странное состояние, когда сама возможность дожить до следующего дня воспринимается со скепсисом. А уж травмы... гляф Акадан, поскочил один из ополченцев. «Часак какой!» Он потянул Алексу классическую полусаблю, предлагая оценить. Тот взял машинальный и проделал малый салют, вдобленный Жерменом Ле -Труа. «Ух ты!» — восхитился ополченец. «Могешь? Забирай!» Алекс кивнул благодарно. Оружие хорошо легло в руку, несмотря на то, что полусабля являлась, в общем-то, банальным армейским ширпотребом этого времени. Дальше все то же самое. Штурм зданий с засевшими бандитами, которых убивали, не делая исключений. Хотя... «Баба, командир!» — растерянно сказал ополченец, упихивая на свет женщину с окровавленным лицом. «Твари!» — с ненавистью выплюнула она, показывая лицо с повалившейся от сифилиса носом, и гнилые пеньки нескольких уцелевших зубов. Ненавижу! Грохот выстрела прервал монолог, голова разлетелась на куски. «Это не женщина!» — брезгиво сказал Алекс, вставляя патрон в опустевшее гнездо барабана. «Это так. Существо. Крыса. Бешеная!» Постепенно, теряя бойцов и принимая пополнение, ополченцы подошли к бандитскому гнезду пяти углам. Отряды сжимали кольцо, намереваясь зачистить территорию. По большому счету, бандиты и их логово хорошо известны, так что проблема только одна — не хотелось терять людей. «Учитель», — удивленно воскликнул попаданец за видение молодого француза, тот отсолютовал ему пехотные сабли очень эффектно смотрясь в военном мундире с многочисленными наградами. «Майор Жермен Летруа», — прицелился тот громко для публики, — «не могу оставаться в стороне». «Майор Летруа назначается моим заместителем», — тут же приватизировал старика-попаданец и добавил негромко. «Понимаю, ты командовал бы лучше, но за тобой столько людей не пойдет». Француз спокойно кивнул, принимая формальное главенство Алекса, и одной головной болью у стало меньше. Учитель не лез на первые роли, выставляя все так, будто по-прежнему командует Факадан. «К земле прижимайтесь, вши беременные». Кинорог француза царствовал на поле боя. Вроде бы ничего брутального, этокий козлетон, но привычка командовать и властность сказывались, сознание как будто само выполняло его команды. Что значит «кадровый вояка» — серьезной европейской страны. «Командир не должен сам лезть вперед», — выговорил негромко француз ученику после очередного штурма. «Знаю. Думаешь, мне хочется? Но это же не солдаты, а гражданские. Они идут не вперед, а за мной». «Это-то и плохо», — пробормотал учитель. «Никакой военной культуры в этой варовской стране уж не обижайся». «За что?» — хохотнул поводанец, размазывая копоть по потному лицу грязным платком. «Я сам считаю ее варварской, по крайней мере, с культурной точки зрения». Посмотрев друг на друга, посмеялись немного и как-то расслабились. «Ладно, капитан Факадан, продолжим». Постепенно Ира защищала кварталы, действуя весьма успешно. Если бы не пожары, тушить огонь, в общем-то, удавалось, но вот дым, только среди бойцов задохнулось больше полутора десятков человек. и тут только те, о ком Алекс знал достоверно. А сколько погибнет потом от последствий отравления дымом, и представить страшно. Подлый с вновь восстал, иноземцев он позвал, но ни разу не бывал наш король разбитым. Он корону и доспех носит лучше прочих всех, и сопутствует успех ему в бою открытом. Папаша О'Брайен с родичами организовал целую роту. Не только О'Брайены, но и многие другие родственные связи ирландцев достаточно запутаны, и кто кому в каких случаях должен подчиняться, разбирались только Фериды. «Поднимайся, ворон, высь! Эй, на флангах подтянись! Трус Мелмора, берегись! Горят твои окраины! На войне и на Перу наш король Брян Бору! Вейся, ворон, на ветру! В бой идут О'Брайены!» Завывали будущие родственники не слишком музыкально, но зато громко перекликивая выстрелы. Придуманная попаданцем песня, англоязычный вариант, который он вспомнил разве что из-за фамилии, пришлось родственникам невесты по душе. Как это водится у кельтов, они тут же сочинили песню «Древнюю историю» и обнаружили в ней массу исторических отсылок. Сюду слышен Эйры зов. Тысячи ее сынов, не щадя своих голов, выйдут биться в поле. Грозный Мурхат точит меч, чтоб противников иссечь, и с победой в землю лечь, нету лучше доли. «Поднимайся, ворон, высь, Эй, на флангах подтянись! Трус Мелмора, берегись! Горят твои окраины! На войне и на Перу наш король Брян Бору! Вейся, ворон, на ветру! В бой идут О'Брайны!» Пропевку куплет, родичи пошли в атаку, штурмуя здание полицейского управления, где засела банда парней из Бауэри. К ним у О'Брайнов отдельный счет. «Храбрости будущим родственникам не занимать, но с боевым мастерством похуже». Даже Арикс с его невеликим опытом понимал, что стрелять из револьвера на бегу, да еще за полсотни метров до цели, дело гиблое. почему с советами не лез. Примерно так же воевали почти все отряды, за исключением Ира, где удалось привить хоть какое-то понятие дисциплины. Посмотри на ряд знамен. Сколько гельских здесь имен. Лейнстер будет побежден в этой славной битве. Черный ворон в небо взмыл, солнце крыльями закрыл и колени преклонил сам королю в молитве. «Поднимайся, ворон, высь, Эй, на флангах подтянись! Трус Мелмора, берегись! Горят твои окраины! На войне и на Перу наш король Брян Бору! Вейся, ворон, на ветру! Бой идут обрайны!» Поглядев на шебутную родню, Алекс вздохнул. «Замечательные люди! Вот только очень уж их много! Представитель клана Обрайна в каждой роте Ира, в просоюзах И вот еще и на целую роту набрали». И все такие, что сказать о них шило в заднице невозможно, это стало бы сильным преуменьшением, скорее копье. Заметил, — выклинул Фред, упавший рядом за импровизированной баррикадой, — богатеньких-то в наших рядах нет. оружие полно, стрелять умеют, гонору много, а когда дело дошло, так попрятались у себя в особняках и квартирах, домолятся, чтобы их не тронули. Им есть что терять, — философски заметил боец с грязным от копоти лицом. «Будь у меня особнячок, деньжатый в банке, да ухоженные бабы под боком, я б тоже, может, спрятался и дрожал. Жить и жить бы!» Посмеялись озлобленно. Но, в общем-то, замечания Фреда верные, хотя Алекс понимал, что причины не столько в отсутствии трусости, сколько в разрозненности. Эта беднота живет скопом, копом, объединяться то в подростковые банды для защиты от такой же агрессивной молодежи с соседних улиц, то в добровольные пожарные дружины». А богачи живут разрозненно и случить что серьезное, как вот сейчас надеются только на вооруженных слуг и на ближайших соседей. Наверняка какие-то небольшие отряды действуют вполне эффективно, обороняя свои дома, только вот ключевое здесь свои. Ох, и попомнят это богачам и среднему классу. Ох, и попомнят! Не факт, что насмешка их заденет. Мнение плебса сенаторам не интересно. Но теперь беднота Нью-Йорка будет помнить, что случить что. Они могут организоваться и дать отпор, а богачей нет. Может быть, обе стороны пока не понимают этого, но теперь богатым станет куда сложнее разговаривать с пролетариатом с позицией силы. К вечеру среды перестрелка начала потихонечку затухать, большую часть банд уничтожили. Те предпринимали попытки переговоров, но перестарались с запугиванием и жестокостями. плен никого из бандитов не брали. А если кто попадал случайно, Бога молил, чтобы убили быстро». «Где остальные?» Патрик спрашивал негромко, почти равнодушно, ковыряя ножом в ране захваченного уголовника. «А, не скажу, ублюдки, а?» «Скажешь», — с ноткой безумия сказал Хред. «Чуть позже, но скажешь. Жить. Поклянись, что оставите меня живым». «Ты не понял», — удивился Хред, злоулыбаясь. «У тебя выбор, как умереть. Расскажешь, быстро умрешь». «Нет, вот кандалы валяются. Прикуем тебя. Да маленький такой костерок разведем, чтобы цепи накалялись. Все расскажешь». Бандит, очень рослый мужчина с брутальным лицом, испещенным множеством шрамов, посмотрел затравленно и зажмурился. Из закрытых глаз вытекло несколько слезинок, и когда он открыл глаза, на бойцов и раз смотрел совсем другой человек, сломленный, готовый на все. На ночлег устроились в отеле «Бычья голова» на 44-й улице. «Ох, мистер Хакадан», — напевно говорил попаданцу, хозяин номера. «Не думал, что скажу когда-нибудь такое, но... Как я рад, что вы здесь. Ох, в смысле...» — Да я понял, — хмыгнул усталый попаданец. — Делить свой номер с кем-то, да и когда в коридоре на полу спят подозрительные личности? — Да, — с облегчением выпалил немолодой грузный мужчина, приехавший в Нью-Йорк из Вермонта. — Вы уж извините, если что не так. — Да ничего, ничего. Слушайте, а вода в ванной есть? Нормально водопровод работает. Да, — Да-да, — засуетился мистер Соливан. Сейчас покажу. С утра продолжилась зачистка города от бандитов, и только к этому моменту подоспели солдаты. Ира столкнулась с армией у Громерси парка. И столкновение это выдалось не слишком приятным, прогремили залпы. Благо расстояние изрядное и всех потерь пара раненых бойцов Ира. «Черт! Ветку зеленую мне быстро!» Алексу притащили здоровенную ветку, и он пошел к рядам солдат размахивать древним символом мира. «Мир вам!» — слегка нараспев сказал он поставленным голосом. «Есть здесь офицеры, которые могут принимать решения». Молодой капрал с узким лицом германского типа оглядел его неприязненно, смачно харпнул под ноги и что-то негромко передал сослуживцам. Ряды расступились, и вперед вышел немолодой капитан в мундире 152-го Нью-Йоркского добровольческого полка, хмуро глядя на парня. В общем, лицо его просветлело быстро. «Я капитан Адольф Визен. Мистер Алекс Смит?» — светски осведомился он. «Как же, наслышан. Но что вы делаете с этими?» — Эти являются ополчением города, — чуточку желчно сказал попаданец, показывая заветную бумагу от губернатора. — Очищаем город от мрази. о, -о прошу прощения за стильбу, — повиноватился капитан, явственно смутившись. — Мы как-то привыкли, что ополчение должно быть в мундирах, а у вас из опознавательных знаков только зеленые ленты на рукаве. Ирландская республиканская армия делана небрежно, — пожал плечами попаданец. — Как нам еще себя обозначить? — Мы бы и рады мундиры получить, но из-за того, что бандиты арсенал захватить умудрились, нам даже оружие в боях пришлось добывать. Офицер покивал сочувственно, помощившись слегка ядовитые шпильки о провале армии с арсеналом и отменил тревогу. Военные и рассмешались, смешались, загудели разговоры. Алекс расслабленно повел плечами, наконец-то с него свалилась страшная ответственность за город».